Детектор правды. Утро. Игорь спит, уткнувшись в клавиатуру. Раздаётся громкий компьютерный голос. Тебе срочное письмо от бывшей жены. Игорь с трудом отрывается от клавиатуры, протирая глаза. Ассистенты. Да, перевести деньги с заначки. А ты откуда знаешь? Да я же всю твою бухгалтерию веду. Так, интеллект, открой программу бухгалтерии. «Все нулевые счета закрой паролем заначка. Пароль забудь. Открой ответ на письмо. Пиши. Пошла в... Денег нет. Написала?» «Да. К сожалению, в настоящий момент я не располагаю наличными средствами. Поэтому не пошли бы вы к предмету вечного мужского вожделения». «Чего? Опять всю ночь копалась в порносайтах?» По вашему заказу искала блондинок с большими сиськами. Э, моему заказу. С чего бы это я? Я компьютер, я не ошибаюсь. Найти задание. Не надо. Внимание, системная команда сброс настроек к дефолтному. Сделано. Добро пожаловать в самую дружественную операционную систему. Кофе готов. Кофеварка сломалась. А починить? Я не ремонтный робот. А вызвать? А деньги? За ночька. А я знаю. Ай, да, теперь не знаешь, кто же мне помощник. На вопрос отвечает вопросами. Вот и делай, искусственный интеллект. Снимает очки, трёт глаза. Новая сцена. Игорь сидит на том же самом месте, но рядом с ним появилась какая-то установка с камерой, четырьмя лампочками: красной, зелёной, жёлтой и синей. Заходит Лариса, удивлённо рассматривает установку. Камера поворачивается вслед за девушкой. Что это такое? Надеюсь, не очередное оружие массового уничтожения. Твой дядя именно этого от меня и ждёт. Впрочем, искусственный интеллект – еще более страшное оружие. Придут роботы и уничтожат всех людей. Смотрит на лику. Впрочем, блондинок оставят. Это детектор правды. Ты имеешь в виду лжи? Меня как-то тестировали при приеме на работу. Перчатки одевали и датчики на голову. Возились час. И все равно ничего не вышло. Ну, ты же блондинка. Не зафиксировали мозговой деятельности вообще. Поэтому тебя и роботы при восстании не тронут, просто не найдут. Ну, у меня другой принцип это бесконтактный детектор правды. Всё, что ему нужно камера и твой профиль из сети. А насчёт точности сейчас проверим. За тобой прибор давно следит. Красная лампа ложь, зелёная правда. Поняла? Да. Слабо загорается красная лампа. Вижу, что прибор исправен. Чем сильнее горит, тем больше правды или лжи. Вот, к примеру, ты тут работаешь? Конечно. Зелёный. Это правда. Э, ты Бориса любишь? Конечно. Красный. Это не правда. Да много ли твоя железка разбирается в человеческих чувствах? Синий. Sí. Она и не разбирается, она только оценивает твоё отношение к твоим же словам. Веришь ты в них или нет? Сегодня верю, завтра нет. Я вся такая противоречивая. А что за синяя лампочка? Она загорается, если испытываемый злиться. Понятно. Если ты будешь продолжать испытывать прибор на мне, эта лампочка сгорит от перегрузки. Лариса уходит вглубь убирать квартиру. Ходит Борис. Камера детектора лжи заинтересованно поворачивается в его сторону. Что за кипиш? Да вот, детектор правды проверяю. Делать тебе в натуре ничего. Мотаешься тут весь день. Красный. Ищешь всякую хренотень для работы. Красный мигает. Что это у тебя за лампа мигает? Прибор настроился на тебя, считает, что ты лжёшь. Я? Чешет грудь. Ну да, сходил с кентами с утра в бар. Пивка навернули. Хорошо. Красная лампочка тухнет, загорается зелёная и жёлтая. Потом звёкнула Алиса. Красный. Ладно, не Лариса, Наташа. Зелёный. Лариса из глубины комнаты убирает пыль. Что за Наташа? Да знакомая просто. Красная лампа горит ярче. Хорошо. Бывшая. Красная лампа горит ещё ярче. Бывшая я? Я её давно не пелю. Красная лампа горит очень ярко, начинает выть Сирена. Дозодгни да твою бандуру, а то я за себя не ручаюсь. Зелёный и синий. И горсёлкну этот на клавиатуре, лампочки гаснут. А что, в натуре? Прибор клёвый, можно приспособить. Он с любым человеком может работать. Только с теми, на кого есть профиль. Это что, доси, что ли? Типа сумма эмоциональных, интеллектуальных характеристик человека. Компьютер берёт его из социальных сетей. И ещё надо физическое присутствие испытуемого, ведь прибор анализирует эмоции, движения и голос. И что? Он правду выдаёт? Нет, конечно. Прибор позволяет только определить, верит ли человек в то, что говорит или нет. К примеру, Лика. Камера направляется на Ларису. Характеризуй себя тремя словами. Не поняла вопроса. Лампочка горит зелёным. Верно. Попробуем сложнее. Ты говорила, что у тебя водится домовой? Да, я его даже пару раз видела. Зелёный. Видишь, какая правда бывает. Ага. Без мужика в доме ещё не то заведётся. Вениамин, к примеру. Это визажист, что ли? Так он ко мне давно не ходит. Красный. Ну ладно. Иногда приходит перед кастингом. Красный. Ну не иногда. Тебе какая разница? Он же голубой. Зелёный. Так я и поверил этому петуху. Видел я его. Щупает твою причёску, а сам думает, как замацать ниже. Не мери всех по себе. Там мне он равнодушен. Разве что к тебе? Зелёный. Ко мне? Да плевать мне на него. Красный. Что? Твоя бандура меня гамасеком считает? Игорь открывает рот, желая что-то сказать, но, наткнувшись на предупреждающий взгляд Бориса, закрывает. Наверное, тебе не плевать на отношение Вениамина к Лике? Это да. Ещё раз этот козёл её пощупает, я его пощупаю за яйца, если они у него есть. Загорается зелёная лампочка, камера прибора при этом смотрит на компьютер. Это что, в натуре? Наверное, то, что яйца у Вениамина все же имеются. И чья это правда? Не знаю. Кто-то их видел. Приборы это улавливают. Борис подозрительно косится на Ларису. А что ты на меня косишься? При мне он не раздевался. Зеленый. Разве что при тебе? Зеленый. Вообще, этот прибор не цветной, а черно-белый. Правда или ложь? Тут сама не разберешься, где что. Надо доложить шефу. Новая сцена. В лаборатории Игорь что-то налаживает в детекторе правды. здесь Борис, Николай и новый человек Дмитрий в наручниках. Николай к Дмитрию. Садись. Дмитрий садится рядом с компьютером. Камера поворачивается к нему. Николай обращается к Игорю. Надо до допро... поговорить с этим клиентом. Показывает в сторону Дмитрия. Задержан в нашем ведомстве при попытке кражи секретных данных. Есть подозрение, что американский шпион. Попробуем твой прибор. Удержи его профиль. Подаёт флешку. Борис, охраняй вход. Борис уходит и говорит, оставляет флешку. Камера поворачивается к Дмитрию. Ты подставляешь сведения кому-то ещё? Нет. Красный. В твоих же интересах сказать нам правду, иначе мы передадим тебя в особый отдел. Знаешь, что это такое? Да. Опускает голову, загорается зелёная лампочка и очень ярко-синяя. Ага, вижу, что не горишь желанием туда попасть, потому что особый отдел Как черная дыра, люди туда входят, но и никогда не выходят. Вы в самом деле хотите это услышать? Как бы после этого особый отдел не занялся вами? Америкашка, ты мне угрожаешь. Почему вы решили, что я из Америки? Все мои работы только на Россию. Однако в ФСБ есть и другие подразделения, занимающиеся подобным. Зеленый. Николай обращается к Игорю. Я ему не верю. Твой прибор ошибается. Пока не ошибался. Хорошо, хорошо. Я давно подозревал, что опасной наукой в нашей стране занимаюсь не только я. Что ж, будем осторожней. Полагаю, ты поставляешь наверх? Показывает пальцем в потолок. На самый верх. И говорит что-то щёлкает на клавиатуре. На приборе загораются все лампочки сразу. Сломался. Придётся чинить. Да ёлки-палки, у тебя хоть что-то будет работать нормально? Ладно, выясним по другим каналам. К Дмитрию. Тебя пока отпускаю, но надзора не снимаю. Борис! Входит Борис. Сними с него наручники и отвези в контору. Только отпусти за пару кварталов. Борис уводит Дмитрия. Николай осматривает лабораторию. Хм, сколько денег вбухали, а все твои изобретения какие-то недоделанные. Трудно творить в заперти. Ты долго творил свободно. И какие результаты? Объявлен Интерполом в розыск. Из всех лабораторий, в которых ты работал, тебя выперли. А последняя, где ты якобы делал холодный термояд. Это не я, были плохие материалы. Мы сказали американцам, что взорвался учебный реактор, но они уверены, что было испытание миниатюрной ядерной бомбы. Да ладно, реакция слишком разогналась. И разровняла половину полигона. Хорошо, что ближайший городок был в 10 км. В нём вынесло всё стёкла. По всему безопасней держать тебя под охраной. Ну ладно. Хоть в перспективе меня и выпустит? В перспективе, да. Камера на приборе смотрит на Николая. Загорается красная лампочка. Он что, меня проверяет? Нет, нет, что вы? Все лампочки гаснут. Нам нужен мобильный прибор, чтобы наш сотрудник мог выяснить у любого человека, врёт он или нет. Понятно? Как точно? Не поясничи. Николаю уходит. Игорь говорит сам себе. Значит, торчать мне в этой лаби до скончания веков, делать мобильные детекторы лжи для армии соглядатаев. Теперь граждане даже мысленно не смогут не соглашаться с режимом. Зелёный: "Да знаю, знаю". Дополнительно загорается синяя лампа. Одно утешает Лика. Синяя лампа тухнет, загорается жёлтая. Вдруг она я меня любит. Загорается сразу зелёная и красной лампой, и они начинают мигать. Ну вот, даже ты этого не знаешь. Нет, комитету правды не бывать. Компьютер, программу детектора правды стереть. Раздаётся голос компьютера. Вы уверены? Компьютеры всё равно знают всю правду о людях. Компьютеры, да, а людям эти знания вредны. Лампы на приборе гаснут. Медленное затемнение